Алексей Фролов «Знаки» Читает Алекс Зборовский «Все персонажи и события вымышлены. Любые совпадения не случайны». «Ты знаешь, как устроен мир вокруг. Ты знаешь, как устроены люди. Ты ничего не знаешь, потому что ты слеп. Но я покажу тебе науку читать знаки, и ты поймешь, что все предрешено». И ты увидишь, как важен твой выбор. Олег Дарвин – основатель стигийских первенцев. Пролог. Сквозь пелену грез она услышала мелодию. Слишком знакомую, чтобы не проснуться. Слишком настойчивую. Девушка с усилием открыла глаза и посмотрела на часы. 3:15. Какого черта? Она сунула руку под подушку, нашла телефон. Зевнув, ткнула принять вызов. «Лен!» – донеслось из динамика. «Это Маша!» Она не ответила, пытаясь сообразить, что происходит. На секунду собеседника перекрыл белый шум. «Лена!» – повторил голос. «Женя погиб!» Телефон едва не выпал из ладони, вмиг покрывшийся ледяной испариной. Лена рывком села в кровати, согнав кошку, которая спала в ногах. «Нет», – прошептала она. «Нет», – повторили ее мысли. «Это просто сон», – голова качнулась в отрицании. «Это не сон», – припечатал внутренний голос. Лена судорожно всхлипнула, отлично зная, что голос прав. Она уронила руку с телефоном на колени. Не было сил снова поднять ее и приложить к уху. На экране так и светилась «Женина жена». Без фото. Лена видела ее всего пару раз. Хорошая девочка. Вдруг надпись смазалась. Лена не сразу поняла, что ее размыли слезы. Она вообще тогда мало понимала. «Ты чего? Что случилось?» Сонная Аня вбежала в комнату. «Орешь так, будто убивают кого». «Уже!» – прошептала Лена помимо своей воли. «Что?» – сестра подошла ближе. Она часто моргала, сбивая сон. Лена вернула трубку к уху, прижав ее плечом, потому что рука едва слушалась. Маша продолжала говорить сквозь стоны и плач, сквозь боль, которая глушила радиосигнал и все звуки в мире. Лена подняла глаза на Аню, которая так и стояла посреди комнаты – похожее на привидение в свете телевизора, работающего на минимальной громкости. «Женя погиб!» Одними губами проговорила она. У Ани подломились колени, губы сжались, скривились, побелели. Лена плохо помнила, что было дальше и как они с Машей закончили разговор. Скорее всего, каждая вылов свою трубку, пока кто-то не выронил телефон». Аня забилась в дальний угол и тихо скулила, а Лена потом откинулась на кровать и смотрела в потолок, пока он из черного не перекрасился в оранжевый. На рассвете они созвонились с отцом, поехали в почеп на Лениной машине. Удивительно, но она догадалась позвонить на работу. Там поняли, а если бы не поняли, это ничего бы и не изменило. Тело привезли тем же вечером. Она узнала брата по рукам, по лицу не смогла бы узнать. Лица не было. Лена так и не поняла, как пережила те самые кошмарные часы своей жизни. Такие часы хочешь всеми силами забыть, но они навсегда врезаются в память мельчайшими деталями. И кажется, что проще было свихнуться, понапридумывать себе. Что Лена запомнила, так это похороны. Яркое солнце и лютый мороз – Женю отвезли в Жирятино на новое кладбище, на центральном места закончились лет десять назад. Было много людей, она знала не всех, не знала худого невзрачного парня в сером плаще, он мелькнул вдалеке меж надгробий и растворился, как рассветный туман. Девять дней, сорок дней… Потом она снова приехала в почеп без предупреждения, вошла в незапертую дверь и услышала музыку сразу узнала – одна из тех композиций, которую она подобрала в ночь перед похоронами. Отец Лены сидел в гостиной с бутылкой водки в руках и смотрел прямо перед собой. Девушка обратила внимание, что бутылка наполовину пуста и еще несколько лежат возле стула. Она не могла представить, что чувствует папа, но в каком-то смысле ему было проще – он мог напиться до беспамятства и провалиться в беззвучную тьму на полдня. Лена так не могла, не получалось. Она ходила на работу, встречалась с друзьями, что-то делала по дому. Жизнь продолжалась, но лишь потому, что она ни на миг не забывала, что произошло. Его сбила машина на трассе, 61 первый километр от Киевского в сторону Рассудова. Он там не жил и работал в другом месте. Водитель говорил, что не превышал, ехал в своей полосе и внезапно перед ним возникла тень. Он дал по тормозам, но не успел свернуть. Его звали Алексей Юдин. Убийца. Следователь, старший лейтенант Кирилл Жуков из Троицка явно не хотел этим делом заниматься. Он что-то мямлил про недостаток улик. Лена жила в Брянске за 312 километров от Троицка. Постоянно ездить туда было сложно, а звонить… звонить Жукову бесполезно, это она сразу поняла. И денег столько не нашлось, чтобы делом занялись по-настоящему. Отец быстро сдался, потом Аня начала говорить, мол, какой в этом всем смысл. Но для Лены смысл был. Она не верила, что это трагическая случайность. Так не бывает ни с Женей, ни с ее младшим братом». Он ведь только женился, нашел работу на железке в Москве, собирался детей заводить. Но потом и она устала стучать в заваренные наглухо двери. Поэтому свое постановление ублюдок Жуков закончил так. Учитывая, что срок предварительной проверки по сообщению истек, до настоящего времени не произведена автотехническая экспертиза, следствие не располагает возможностью возбудить уголовное дело по данному факту – Отказать в возбуждении уголовного дела в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ по основаниям пункт 2 части 1 статьи 24 статьи 144, 145 и 148 УПК РФ. Она не отказалась от борьбы, просто сил не осталось, ведь это невозможно в одиночку бороться с целым миром. Алена плакала каждую ночь, считая, что предала Женю, прекратив попытки чего-то добиться. А он снился ей, успокаивал. Если бы она только знала, что на самом деле произошло той проклятой ночью, но она не знала, потому что не смотрела вокруг, не видела знаков. Но нашелся тот, кто видел. Глава первая «Женька, стой!» Закричала Лена. Ее трехлетний брат, не обращая на сестру ни малейшего внимания, мчался вниз по склону к железной дороге. «И как такой маленький ребенок может так быстро бегать?» всерьез подумала Лена. Она с рывком бросилась за Женей. Ей было всего шестнадцать, но в отсутствии родителей, то есть целый день, день за днем, на плечи девочки ложился весь их сельский быт. С домом, огородом, с живностью и младшим братом отчего порой в ее детском мозгу мелькали странные мысли, которые она, к счастью, не помнила, повзрослев. Но сейчас Лена слышала приближение поезда, а ее брат бежал ему на перерез. Она уже представила, как будет лупить его за этот взбрык, и плевать, что отец запрещает. У него Женька всегда любимчик, сам он его пальцем ни разу не тронул. Что, кстати, обидно, очень-очень обидно. Лена перехватила Женьку метров за пять до насыпи, и тут же, оглушительно завыв по железке, понесся товарняк. Девочка с младшим братом на руках отбежала подальше, поставила его на землю. Ее лицо исказило по-детски искренняя беспримесная злоба. Она уже отвела руку для удара, но увидела его глаза. В синих глазах Жени стояли слезы. Испуг длился меньше удара возбужденного детского сердца, и его место тут же заняло восхищение. Поезд грохотал, как кацкая колесница. Лена прикинула, что в нем вагонов пятьдесят, не меньше, а Женька смотрел на него во все глаза, смотрел и улыбался. «Поезд!» – серьезно сказал он товарнику вслед, перевел взгляд на сестру и улыбнулся еще шире. «Поезд!» Возможно, этот самый момент определил его судьбу, потому что с тех пор он точно знал, кем станет. Алена тогда расхотела его лупить. Вместо этого она взяла брата за руку и повела домой, щурясь под летним солнцем и пытаясь понять, как могут эти железные чудовища кому-то нравиться. Но потом грохот вернулся. Почему-то теперь он доносился не со стороны железки, а отовсюду сразу. Солнце померкло, нет, не скрылось за тучами, а почернело, и свет его стал обжигать, как кислота». Мир вокруг будто скомкался, начал зудить. Лена крепче сжала руку Женьки, но та выскользнула, словно измазанная расплавленным воском. Девочка в ужасе посмотрела себе под ноги. Там разверзлась шевелящаяся чернота, и Женька тонул в ней. Она упала на колени и протянула к нему руки, но ее пальцы наткнулись на твердую гладкую поверхность. Лена уже не девочка, а 27-летняя женщина закричала и ударила кулаками по невидимой преграде. Сквозь пустоту разбежались трещины. Она ударила снова, чувствуя, как что-то ломается в запястьях, но боль не имела значения. Ударив в третий раз, Лена поняла, что преграда поддается, и тут она поймала взгляд Жени. Он тоже больше не был мальчишкой. На Лену смотрел взрослый мужчина, всего на три года младше нее. Он перестал барахтаться в невесомой темноте, его глаза подернулись белесой пеленой, тело расслабилось, Женя уходил в черноту и лишь покачал головой напоследок. Ее брат перестал бороться, он сдался, как сдалась она. «Нет!» – Лена снова ударила переломанными руками, только теперь осознав, что никакого грохота вокруг не было. Был лишь ее собственный голос – Иступленный крик, перешедший в глубокое звериное рычание. Будто, глядя в бездну, утянувшую ее брата, Лена что-то пробудила в себе. Какую-то тьму, о которой знала с детства, но однажды сумела забыть. «Нет!» Наконец она проломила прозрачную поверхность и ушла под мистический лед, что отделяет один мир от другого. Девушка утонула, осталась одна... И ее вечность разделял лишь невысказанный ужас. Нет, Лена открыла глаза и глубоко вдохнула. Просто кошмар, облегченно подумала она, вытирая с лба холодный пот. Девушка уже поняла, что боль никогда не уляжется, но к ней, похоже, можно привыкнуть. Вот и к кошмарам она привыкла. Почти. Но почему они всегда происходят ранним утром? Суббота, ведь и будильник она не ставила. Специально освободила весь день, чтобы нормально выспаться. Даже соседи удивили, будто склеп за стеной. Может, перфоратор перегорел. Не за три-то года с рассвета и до заката. В дверь постучали. Не позвонили, хотя кнопку звонка вряд ли кто-то украл за ночь. И как этот незваный гость миновал домофон? Ведь у них в подъезде с этим строго. Вера Ивановна с первого этажа неустанно бдит, чтобы дверь всегда закрывали. Всей душой радеет за безопасность жильцов. Ну или у нее шизофрения? Лена накинула одеяло и вышла в коридор. Почему-то она совсем не боялась. Удивлена, насторожена, но не напугана. Подойдя к входной двери, девушка посмотрела в глазок. Несколько раз моргнула, не поверив. Она пошарила руками в полумраке, отпирая замок. «Каин!» Лена не стала любезничать. «Что ты здесь делаешь?» «Да, этого мужчину звали Каин. История умалчивает о том, насколько трезвы были его родители, когда выбирали ребенку имя. Да и когда делали его, если уж на то пошло. На нее смотрели глубокие карие глаза с охренным отливом. Она никогда не понимала, чего в этих глазах больше – таинственности или высокомерия». Его темные и коротко стриженные волосы чуть припорошил снег, хотя снега в этих волосах и без того хватало. «Впустишь!» Он кашлянул, плотнее кутаясь в короткое пальто со стоячим воротником. Оделся не по погоде, как всегда. Девушка не удостоила его ответом, лишь поджала губы и пошлепала босыми ногами в сторону кухни. Каин закрыл дверь, как обычно на два оборота, разулся и последовал за бывшей женой. Пальтон он снимать не стал, только расстегнул. «Руки!» – небрежно бросила Лена, включая электрический чайник. Каин послушно завернул в ванную. Когда он, наконец, добрался до кухни, девушка сидела на подоконнике и курила. Каин тоже закурил. Лена не возражала, ей было плевать и уже давно. «Так какого ты приперся? Да еще в такую рань!» Задав этот вопрос, девушка осознала, лишь одно заставило ее открыть дверь – Лишь одно сейчас заставляет ее смотреть сквозь Каина и что-то вообще говорить. Грёбаное гостеприимство, которое она так и не смогла в себе изжить. Два года. Они не виделись и не разговаривали два года. Зато до этого в последние месяцы говорили очень много. Грубо, громко и чтобы побольнее. А потом он просто ушел и не вернулся. Лена не звонила, не искала убедила в себя, что ей это не нужно. «Ну?» – она бросила на него короткий взгляд. Щелкнул чайник, будто затвор автомата. Лена внутренне напряглась. «Чаю сделай», – мягко сказал Каин. Он взял с подоконника пепельницу и сел за стол, продолжая курить. Что-то было за этими словами, что-то такое, что заставило Лену молча подчиниться – хотя сама ее суть требовала отчитать его за это безапелляционное требование. Ему она сделала крепкий чай, себе послабее, обоим без сахара, обоим с холодной водой, чтобы не кипяток. Печенье не предложила, много чести. Каин сделал глоток, протяжно выдохнул, затянулся сигаретой. «Твоего брата убили», – он смотрел в чашку. «Я могу все исправить». Лена поперхнулась. «Вернуть его?» — скривилась девушка. Вопрос вырвался сам собой. «Нет». Каин будто не заметил ни ее тона, ни гримасы. «Уравновесить весы. Открыть правду». Он поднял глаза и пришпилил ее взглядом к стулу. «Как минимум я могу доказать, кто и зачем это сделал. А дальше? Дальше тебе решать». Лена некоторое время смотрела на него, прихлебывая из кружки. Он закурил вторую. Девушка продолжала следить за каждым движением Каина, пытаясь понять, что он делает. Она слишком хорошо его знала, чтобы отмести идею с тупым розыгрышем. «Но ведь ты, сука, даже не позвонил. Она ярила себя внутри, но гнев не приходил. Мне твоя поддержка не нужна, и все же мог бы позвонить. А теперь спустя четыре месяца приходишь и несешь этот бред». Каин легко читал все это на ее лице. По затвердевшим желвакам по напряженным уголкам губ, по резко проступившим морщинкам на лбу и слегка опущенному вниз подбородку. «Очень хочу сказать тебе, пошел вон», – честно призналась Лена. «Но не скажешь, потому что до сих пор не сдалась». Он протянул ей сигарету. Просто зашла в тупик. Сигарету она взяла, но прикурила сама, отмахнувшись от его зажигалки. «И что, руны твои помогут или еще какая-то чушь?» Она честно старалась придать голосу презрительные, язвительные, да, хоть какие-то нотки, чтобы скрыть заинтересованность. «Зачем он играет со мной?» – подумала Лена, затягиваясь. «Надежду дает или это вовсе не игра?» «Тогда что, твою мать, происходит?» Она хотела поверить, но боялась, а Каин ждал. «Это на него не похоже, просто ждать». Возможно, за два года многое изменилось, не только для нее. Он снова пронзительно посмотрел на девушку, а потом резко поднялся. «Спасибо за чай», – Каин ткнула корок в пепельницу. «Подумай, и как только решишь, возьми отпуск на недельку. Я позвоню вечером. Поедем завтра после обеда на твоей машине». «И вот на это я повелась девять лет назад», – прошептала Лена, обескураженная его самоуверенностью. «Подожди!» – крикнула она ему вслед. «И теперь ты вот так просто уйдешь, ничего не объяснив?» «Сказал же, вечером позвоню!» – донеслось из прихожей, судя по звукам, Каин уже застегивал ботинки. «Сейчас некогда!» «Поедем-то куда?» – Лена пошла за ним закрыть дверь. «В Троицк, разумеется!» – ответил он так, будто это был наиглупейший вопрос в мире. У нее сжалось сердце. «Господи, ну конечно, конечно, она возьмет отпуск на недельку и завтра поедет с ним». Лена помнила все недостатки бывшего мужа, все его безумства, многие из которых она никогда не поймет. Но совершенно точно девушка знала одно – ему можно верить. Ну или она просто хочет, чтобы из этой затеи ничего не вышло». «Еще раз попробовать получить ноль в сухом остатке и, наконец, смириться». «На какой номер звонить будешь?» «Я сменила», – буркнула Лена. «Не сменила», – ответил Каин уже в дверях, и ушел, не попрощавшись. Он никогда не прощался. «Цифры-то помнишь?» – хмыкнула девушка, закрывая дверь. Она всегда недооценивала его слух и не услышала, как он прошептал. «Помню и никогда не забуду». Низкое небо снова плакало снегом. Крупные пушистые хлопья ложились на влажный асфальт, на желто-серую траву у обочины, на голые крючковатые ветви деревьев, напоминавшие пальцы мертвецов. Лена вела машину и прихлебывала кофе из стаканчика, прикидывая, что совсем скоро будет поворот на Жиздру. Каин сидел рядом на пассажирском и рылся в бумагах, которые она ему дала. Там было свидетельство о смерти, отчет о вскрытии, постановление следователя и другая макулатура. Значит, погода была ясная, шептал он себе под нос. Видимость метров двести. Юдин ехал 80-85, по его словам, при ограничении 90 ехал в своей полосе. Урод ехал в полосе разгона, на автомата поправила Лена. И точно не 80, там же... Она осеклась, боковым зрением увидев, что Каин отвлекся от бумаг. Он смотрел куда-то вправо на поле. Девушка проследила за его взглядом и увидела двух птиц, мерно нарезающих в небе широкие круги. «Ястребы?» – наугад спросила Лена. «Могильники», – помедлив ответил Каин. «Орлы такие, обычно они к нам не забираются». «Ну, а эти забрались», – нервно усмехнулась Лена. Могильники, его название», – подумала она, поежившись, и включила печку посильнее. «Мышей, наверное, ловят», – предположила девушка, просто чтобы поддержать беседу. «Рано для мышей», – отрезал Каин, снова углубляясь в бумаги. «Тогда что они едят тут?» – Лена опять посмотрела на могильников. «Падаль», – тихо ответил он, а потом начал едва заметно шевелить губами, вчитываясь в бумаги. О могильниках уже и думать забыл. Юдин сказал, что человек перед ним возник неожиданно, будто до этого лежал на земле, – вспоминала Лена. Удар пришелся Жене в спину, вскрытие показало 2,6 промилле, наркотических веществ в крови не обнаружено. Ее всегда поражали формулировки в судмедотчетах – локализация, взаимоположение и различные механизмы формирования всех имеющихся на трупе умершего повреждений – характерно для образования в условиях дорожно-транспортного происшествия. Можно же проще, а?» Когда на дороге не было других машин, Лена покосилась на бумаге в руках Каина. «Внутренние органы не повреждены», – прокомментировала она. «Я вижу», – кивнул Каин и процитировал. «Смерть наступила от открытой, проникающей черепно-мозговой травмы», «сопровождавшийся неполным отрывом продолговатого мозга от Воролиева моста. Вот как?» — хмыкнул он. «Что значит вот как?» — говорила Лена через несколько километров. «Хорошо», — глухо отозвался Каин. На заправке, пока она занималась машиной, он купил два кофе и пошел к выезду. Лена не услышала с кем, о чем он говорил по телефону. Каин в своей манере много жестикулировал и ходил взад-вперед. На выезде их обогнала колонна байкеров. Лена хмыкнула. Каин не обратил внимания. «До Троицка часа полтора», – прикинула девушка. «Но засветло доехать уже не получится». Они долго молчали, Каин занимался бумагами и телефоном. Лена думала о своем и надумала, что пора задать главный вопрос. «Слушай, я, конечно, на все это согласилась, но давай проясним». Она достала пачку сигарет из кармана куртки. «Зачем это тебе? И вообще, чего ты хочешь?» «Только без этой чуши про весы и правду...» «Помочь хочу», – Каин ответил на удивление быстро. «И не только тебе. Это еще что значит?» – удивилась Лена, прикуривая. «Мне помощь не нужна. Да и, в общем, мы с Аней Золотухиной – это следак из Нарафаминска. Сошлись на версии?» «Ваша версия ошибочна», – перебил ее Каин, – «как и любая другая, которую вы могли бы сочинить». «Твое высокомерие поразительно», – Девушка покачала головой. Внезапно Каин подался вперед и прищурился. Затем вновь откинулся на спинку сиденья. «Сейчас я покажу, почему вы не правы». Он тоже закурил. Лена шумно выдохнула сигаретный дым вместе со смешком и состроила гримасу, которая, по ее мнению, могла бы называться «в ожидании откровения». Хотя на самом деле девушка не испытывала и капли той уверенности, которую пыталась показать. А она не видела Каина два года, он выглядел как тот самый человек, которого она когда-то хорошо знала. Но в то же время мужчина изменился. Говорил куда меньше и смотрел, будто не на окружающий мир, а сквозь него. Странное ощущение. «Помнишь могильников под Жиздрой?» – резко спросил Каин. «Ну да», – промямлила Лена, не ожидавшая такого поворота. «Их было двое. В пифагорействе у двойки много значений. одна из них – смерть», – Каин говорил спокойно, будто лекцию вел. «Теперь вспомни церковь с синими куполами. Там была икона над входом. Знаешь, что за икона?» «Божья Матерь». Лену эти вопросы совсем сбили с толку. «Причем здесь...» «Божья Матерь Семистрельная», – невозмутимо поправил Каин. «Одно из значений семерки странник, путешественник, и, наконец, у заправки. Сколько их было?» «Да не считала я», — Лена начинала злиться. «Она злилась всегда, когда сталкивалась с чем-то, чего не понимала». «Шестеро», — терпеливо напомнил Каин, — «подходящее значение для шестерки в данный момент семейный очаг. Но сначала по самим цифрам. Два, семь, шесть», — смотрит вперед». Лена потушила корок в пепельнице и уставилась на дорогу. Она искренне не понимала, к чему весь этот разговор. Я знаю, что должна увидеть, почти сразу не выдержала она. Смотри, повторил Каин, да я и так на дорогу все время смотрю. Я же веду эту машину, если ты не заметил, и мне начинает надоедать. Внезапно она поняла. Их машина постепенно нагоняла здоровенную фуру, а номеру фуры был 276. Но потом Лена вспомнила, что минуту назад Каин пристально что-то высматривал на дороге. «Ну, конечно», — мысленно хохотнула она, увидел номер издалека и решил к нему все подвести. Тупой какой-то прикол. «Значение цифр куда важнее», — Каин внимательно наблюдал за ней. «Смерть, странник, семейный очаг. Смотри рекламу на фуре, ладно?» — Лена покачала головой. «В эту игру можно играть вдвоем, но я не буду». Тем не менее, догнав фуру, она немного заехала на разделительную полосу, чтобы осмотреть боковую сторону тентованного кузова. Каин никак не мог его увидеть со своего места. «А теперь плавно сбрось скорость и пропусти кого-нибудь вперед», – посоветовал он, или она подчинилась. «Потому что там была реклама каминов. Семейный очаг. Камин. Все верно». «Я не понимаю, — сказала девушка. — Совпадение интересное, но что ты хочешь этим сказать?» Через пару секунд их обогнал Мерседес. Он ускорился, явно намереваясь обойти фуру по пустой встречке, но внезапно у неповоротливой громадины лопнула покрышка, ее крутануло, она стала заваливаться на бок. Водитель Мерседеса ударил по тормозам, но это уже не имело значения — Он на полной скорости влетел, перевернувшийся в фуре в брюхо, и обе машины снесло в кювет. «Плавно тормози!» – скомандовал Каин. Когда машина остановилась, он выскочил из нее и побежал к месту ДТП. Лени сказал сидеть на месте. Мужчина вернулся минут через двадцать, когда рядом уже собралось спиток автомобилей. Он сообщил девушке, что с водителем фуры все в порядке. «А водитель Мерседеса?» – тихо спросила она, заводя мотор – Каин махнул рукой, мол, поехали. «Водитель Мерседеса и его пассажир мертвы», ответил он, когда они набрали скорость. У Лены слезы навернулись на глаза, в горле будто застрял горячий комок снега. Который раз за эти несколько месяцев ей показалось, что она никак не может проснуться от затянувшегося кошмара. Там это... Вместо них должны были умереть мы. На самом деле она не знала, что спросить, Но спросить очень хотелось. «Нет», – Каин уверенно покачал головой, – «в каком-то смысле это и правда случайность. Случайность, которая позволила мне показать, что такое знаки и как их читать. Ты этого не умеешь, и твоя следа из Нарафаминска не умеет, потому вы не знали, что искать. Поэтому все ваши версии неверны». Почти час они ехали в молчании. Лена за это время перебрала тысячу вопросов, которые хотела задать, но каждый раз приходила к выводу, что хочет озвучить какую-то глупость. В один миг она пересмотрела свое отношение к Каину и теперь не знала, что о нем думать. «Так это знаки привели тебя ко мне? К Жене?» – наконец спросила она. Остальные вопросы растворились и голова очистилась. «Да?» – ответил он, а потом быстрым, но плавным движением коснулся ее плеча – «У девушки будто электрический ток пробежал по всему телу от его прикосновения». «Я все тебе расскажу, обещаю», – тихо проговорил он. «Но сейчас не время и не место. Мы подъезжаем к Троицку, сосредоточься на этом». Лена не вполне поняла, что он собирается рассказать, но ответ ее устроил. Возможно, дело было в прикосновении, которое невольно пробудило старые воспоминания. Девушка тряхнула головой Каин расценил это по-своему и убрал руку. Она едва не попросила вернуть ее, но вовремя спохватилась. В чем он точно не ошибся, так это в том, что сейчас не время и не место. Каин взял у Лены номер следователя. Ей самой звонить не хотелось, да и не было смысла, Жуков не поднял бы трубку. Зато ему он ответил сразу. «Кирилл Анатольевич, вы сейчас на месте?» – деловито осведомился Каин – «Это Мартынов из Селятина. Мне бы подъехать к вам документы подписать». «Я Валерьевич, я на месте», – промямлил Жуков. «Что за Мартынов?» «Из Селятинского УВД Мы созванивались на прошлой неделе по делу Орлова», – тараторил Каин. «Вы долго еще будете у себя. Просто я прямо сейчас не могу». «Пару часов буду», – перебил следователь. «Но я все равно не понимаю, кто вы». «У меня нет никаких дел с Селятинским УВД, и про Орлова я впервые слышу». Ха, неужели я что-то напутал? Сейчас уточню, не вешайте трубку». После этих слов Каин сбросил звонок. Свои действия он никак не прокомментировал, а Лена не могла не уточнить. «Я так понимаю, едем к Троицкому ОВД?» «Да», – кивнул Каин, и снова никаких комментариев. «Честно говоря, я думала, ты позвонил ему заранее?» Девушка нахмурилась. «А если бы он уехал, ну, например, в командировку?» «Не уехал бы», – отрезал Каин. Он говорил вовсе не грубо, а напротив, мягко и спокойно. Но Лену его безапелляционность все равно бесила. Меньше чем через 20 минут они уже были возле Троицкого ОВД, напротив которого обнаружился свежеотстроенный храм. «Все верно», – пробормотал Каин в полголоса. «Подобное притягивает подобное». Контроль на входе в ОВД они прошли без проблем – Лена сказала правду и идет к следователю Жукову по делу номер 35169. Конечно она помнила номер наизусть. Каин представился мужем, улыбнулся и протянул сержанту паспорт. Лена подумала, что до сих пор не сменила фамилию на девичью, но сейчас это сыграло им на руку. Они поднялись на третий этаж. Лена отлично помнила эту дорогу, потому что была тут десятки раз. На ее осторожный стук из-за двери донеслось «Подождите!». Она вздохнула, зная, что ждать предстоит долго, но в планы Каина это, похоже, не входило. Он распахнул дверь и протолкнул Лену внутрь. Покосился на камеру в коридоре и вошел, сам щелкнув замком. «Какого?» «Из-за стола не поймешь, когда изучишь дело», – терпеливо пояснил Каин. «Мне нужно его описание, госномер машины» И где найти? Сам его не трогай, займись ублюдком на Элантре. Каин встал, Лена тоже вскочила на автомате. Девушка не могла отрицать, что ее прямо распирает от удовольствия при виде Жукова в таком жалком состоянии. Жалкий Жуков, весело подумала она. Жалкий жук, и мерзкий такой. Я не спрашиваю, понял ли ты меня. Каин уже направился к двери. Завтра в десять ты позвонишь и предоставишь информацию по таксисту. Через денек другой займешься водителем Хендая, и снимки никто не увидит. А где гарантии? – буркнул ему вслед Жуков. Мое слово! Кай набернулся и расплылся в самой отвратительной улыбке, на которую был способен. Они с Леной быстро покинули УВД и вернулись в машину. Девушка некоторое время не касалась ключа, смакуя момент. «Жалкий жук», — думала она. «Жалкий жук». Эта странная фраза, застевшая у нее в голове, заставила девушку осмотреться. Кай обратил внимание на ее суетливые движения. «Что такое?» — настороженно спросил он. «Жалкий жук», — усмехнулась Лена. «Да не знаю, просто. Ха, действительно жук». Каин протянул руку к стеклу водительской двери и схватил насекомое с раздвоенным хвостом. Лена пискнула и зажала рот руками. Девушка боялась представить, что было бы увидя на эту мерзость во время езды. Каин открыл свою дверь и выбросил извивающегося жука. «Просто уховертка!» Он внимательно посмотрел на Лену, пристегиваясь. «Теперь можно ехать». Лена тоже пристегнулась и завела машину. «Жалкий жук!» повторила она, облизнув пересохшие губы. Подумала так, глядя на Жукова в кабинете, и приелась. Это... Ее глаза расширились. «Это был знак, да?» «Знак?» – кивнул Каин. «Да, и телефон забью в навигаторе на Рафаминск». Она передала ему свой Сяоми. Мужчина вернул его через минуту. «Вот значит, по какому поводу ты звонил на заправку, верно?» Лена не смогла удержаться. Неразговорчивость собеседника ее в тот момент мало волновала. Она откровенно злорадствовала и наслаждалась. «Да, есть знакомые», – Каин закурил. «Не волнуйся, наш капитан постарается, и Юдина посадят. Может, ненадолго, но этого хватит, чтобы навсегда изменить ему жизнь». «Зачем тогда мы едем в Нарафаминск?» – допытывалась Лена. «Я вижу, какой адрес ты вбил, там Юдин живет». «И почему ты сказал Жукову не спешить с ним?» «А про таксиста зачем спрашивал?» «Думаешь, что...» «Что я думаю, на данный момент не важно. Кайн вздохнул. «Зачем мне таксист, ты узнаешь завтра. А к Юдину мы едем, потому что с ним нужно поговорить лично. Ты все увидишь, не торопи события». «Хорошо, поняла?» Лена на время даже перестала бесить манера речи Кайна. Девушка чувствовала воодушевление, — Кажется, это так называют. Слушай, а ты и правда с фотками ничего делать не будешь? Ну, может, все-таки отошлешь их кому-нибудь? Нет. Каин глубоко затянулся, взглянув на нее. И на следующий вопрос ответ такой же. Нет. Лена посмотрела в его глаза и поняла, что спорить бесполезно. Фотографии он не покажет, но тема вовсе не была исчерпана. Но ведь следак тоже виноват. Она помрачнела, впервые высказав это вслух. «Он тоже заслужил наказание». «Я его уже наказал», — ответил Каин и решил в этот раз дать исчерпывающий комментарий, чтобы избежать неминуемых расспросов. «Он теперь каждую минуту будет проживать в страхе, что о его мерзкой тайне узнают все вокруг. Жена, друзья, коллеги. А чтобы вдруг не забыл, я буду звонить периодически», «В конце концов, мне снова может понадобиться помощь капитана юстиции из пригорода Москвы». «Это и правда ад, так жить», – протянула Лена. «Теперь она уже не знала, что чувствует. Точно не злорадство. Вся вдохновленность куда-то испарилась. Дальше они ехали молча. Свернули с трассы на ЦКАД, потом на Киевское шоссе в сторону Нарафаминска. Лена трижды останавливалась на светофоре» по разу на каждом населенном пункте, через который они проезжали. Будто сговорились, не выдержала она, и Каин встрепенулся. Девушка невзначай вспомнила, что он умеет спать с открытыми глазами. «Это был третий», — уточнил он и продолжил, не дожидаясь ответа. «Притормози, нужно найти мотель. К Юдину завтра. С чего вдруг...» Она же сбавила скорость и остановилась у обочины. «Так, я поняла, светофора это знаки, верно? Три красных подряд, значит, нам сейчас не стоит дальше ехать». «Примерно», — кевнул Каин. Он уже искал мотель через навигатор ее телефона. «Но здесь важно, чтобы мы оба обратили внимание». «Чокнуться можно», — Лена ткнулась головой в руль. «Я почти готова поверить во все эти знаки, «Хотя ничего не понимаю. Звучит как бред, но слишком много совпадений получается. Подозрительно много». «Ты...» — она оторвалась от руля. «Ты должен мне объяснить». «Обязательно, но позже». Каин вернул ей телефон. «Мотель через два километра. Нам повезло». «Повезло?» — хмыкнула она, выруливая на шоссе. «И после всего этого ты говоришь мне о везении». Лена не ожидала ответа и не ожидала, что Каин позволит уголкам губ чуть приподняться. Это не было улыбкой, лишь намеком на нее, далеким эхом тех дней, когда он не переставал смеяться. Как же ей хотелось узнать, о чем он сейчас думает. А Каин думал о том, что урок усвоен, и что, возможно, он в ней не ошибся. Глядя в потолок, Лена размышляла о том, что Каин все предусмотрел, Он заставил ее взять в поездку постельное белье, зная, что она никогда не станет пользоваться тем, которое будет в мотеле. Хотя у самого был только небольшой рюкзак, вряд ли в нем найдется место для наволочки с пододеяльником. Девушка посмотрела на часы. Начало одиннадцатого. Спать совершенно не хотелось. Она встала и подошла к окну. Опять снег, мелкий и влажный, почти дождь. Лена накинула кортку и вышла из номера. У двери Каина даже не остановилась и оказалась права. Он курил в холле. Перед ним на замызганном столике дымился стаканчик с кофе. Рядом она увидела два автомата с напитками и перекусом. «Ложись спать. Завтра долгий день», – проговорил Каин, едва она села на соседний стул. «Насколько я поняла, про таксиста мы узнаем не раньше десяти». Лена улыбнулась и тоже закурила. Он подвинул пепельницу, разместив ее на равном удалении от них обоих. «Может, немного расскажешь про эти свои знаки?» Она пристально посмотрела на мужчину, которого когда-то знала. «И обещаю сразу пойти спать». С минуту он молчал, продолжая смотреть в окно. Фары проезжающих по шоссе машин то и дело разрезали его лицо полосами желтого света – Глаза Каина в сумраке холла казались угольно-черными, выглядели жутковато. «Что ты хочешь знать?» – спросил он, когда Лена уже собиралась пойти в номер. Как всегда, Каин застал ее врасплох, но девушка быстро взяла себя в руки и решила начать с самого важного. «Знаки указывают на события, которые еще не произошли, значит, тот, кто умеет их читать, буквально знает будущее». Она подождала его реакции. «Не только будущее», – поправил он. «Настоящее, прошлое. Получается, все предопределено и выбора нет?» Девушка сама удивилась фатализму этих слов. В мыслях вопрос звучал иначе. «Выбор есть», – Каин кашлянул. «Но ты права в том, что судьба настигает каждого. Твой интеллект, физическая сила, деньги, доброта... Ничто не имеет значения». Причина и следствие на одной прямой и никак иначе. Лена вздохнула. «А нормально ты можешь говорить? Без метафор этих». «Знаешь, что такое принцип ферма?» Каин провел пальцем по пыльной поверхности столика, оставив волнистую линию. Затем нарисовал прямую от произвольной точки над волной. Пересекая волну, его палец сместился и дальше линия пошла под другим углом. Свет... Он не стал дожидаться, пока она ответит. Разумеется, Лена не знала ни о каком принципе ферма. Луч света меняет направление, когда входит в воду. Потому что коэффициент преломления у воды и воздуха разный. Но и плотность у них разная, поэтому в воде свет движется медленнее. «Пока понятно». Лена закинула ногу на ногу и принялась слушать. «Ей правда было интересно». «У Принципа Ферма много теоретических и практических аспектов, но нас интересует его банальное представление в оптике», – продолжил Кайн. «Он всегда отлично рассказывал, не учил, не поучал, не доносил информацию, а именно рассказывал. Дело было не в словах, а в голосе и мимике. Луч света всегда движется по самому быстрому пути. Он входит в воду в определенном месте, чтобы преломиться под оптимальным углом». Каин нарисовал пунктирную линию, которая напрямую соединила начало импровизированного луча и его условный конец. «Кажется, так было бы быстрее, но мы ведь помним, что в воде свет движется медленнее». Каин указал на часть пунктирной линии над водой, а затем на ту часть, которая уходила под воду. Если бы луч двигался по прямой, он половину пути находился бы под водой, поэтому затратил бы больше времени на движение, чем когда прошел под водой лишь треть нужного расстояния. С этими словами Каин указал на первую линию, где из-за изменения направления путь луча под водой был короче. Но раз в воздухе луч движется быстрее, почему бы ему не пройти над водой почти весь свой путь?» Лена нарисовала еще одну пунктирную линию, которая примерно на три четверти двигалась по воздуху и только потом уходила под воду, преломляясь и входила в конечную точку. В этом случае общий путь длиннее, поэтому луч затратит больше времени, а он стремится его минимизировать. Лена поняла это, едва Каин начал говорить, но перебивать не стала. «Выходит так, что луч света будто просчитывает бесконечное множество путей и всегда выбирает самый быстрый». Кайн внимательно посмотрел на девушку, ища в ее взгляде понимание. «Луч точно знает, куда ему нужно попасть и как быстрее всего достичь конечной точки». «Хочешь сказать, что наши жизни как лучи света?» Лена удивленно вскинула брови. «Тогда получается, я права, все предопределено». «Только если ты знаешь конечную точку», — поправил Каин, «тогда для тебя первостепенно следствие, а причину ты подбираешь под него. Это не отсутствие выбора, это выбор наоборот». «Хорошо, а как со светофорами?» Девушка прищурилась. «Мы ведь из-за них развернулись и не достигли конечной точки. По твоим словам, мы должны были продолжить движение. Это быстрее, чем ждать завтрашнего дня». «Не быстрее». Каин покачал головой. «Нас бы что-то задержало. Дорожные работы, ДТП, что угодно. Мы не успели бы перехватить Юдина до того, как он зашел домой. А мне нужно поговорить с ним без свидетелей. Так что все равно пришлось бы останавливаться в мотеле, но мы зря потратили бы время. Знаки помогли действовать оптимально». «Ничего не понятно, но очень интересно». Лена покачала головой и потянулась за новой сигаретой. Каин опередил ее, положив свою ладонь поверх руки девушки. «Нет», – твердо сказал он, – «тебе нужно поспать, и мне тоже». Каин не стал напоминать, что она пообещала пойти в номер. Он немного рассказал ей о знаках, насчет продолжительности беседы уговора не было. Так что Лена рыкнула себе под нос, схватила пачку сигарет и пошла к себе. «Спокойной ночи», – бросила она через плечо и ускорилась, не дожидаясь ответа. Конечно, после событий этого дня, а после слов Кайна о выборе наоборот, Лена долго не могла уснуть. Все ее мысли возвращались к фуре, слетевшей в кювет, и к Мерину с двумя трупами. Когда девушка спросила, было ли это их судьбой, Кайн ответил «нет». Но как же так? Не притормози она, они бы врезались в фуру и погибли. Это казалось очевидным, но девушка уже начала понимать, что мир устроен чуточку сложнее – Она чувствовала, что есть что-то еще, чего она пока не улавливает. А потом... Потом она все же уснула. «Сколько можно, а? Ты домой к семье приехал, ли к пацанам своим водку жрете ведрами день за днем, день за днем?» Лена кричала уже во весь голос. Накопившиеся эмоции требовали выхода. «А в чем проблема?» Женя захлопнул капот и направился к водительской двери. Чего лезешь все время?» «Ты мне папа-мама, я тебе старшая сестра!» Лена подошла к брату в упор, скрипя зубами. «Поэтому говорю все как есть, все это может плохо закончиться, если ты не перестанешь пить и шляться, черт знает где!» «Твое какое дело!» Душнила. Женька оттолкнул ее, возможно, сильнее, чем хотел. Лена едва удержалась на ногах. В детстве они постоянно дрались, да, и потом частенько ругались, но, повзрослев, брат никогда ее пальцем не трогал. Мгновение шока переросло в мгновение гнева. «Да пошел ты!» – крикнула она, выбегая из гаража. «Я больше не буду на тебя тратить время и нервы!» «Сама пошла!» – донеслось в ответ. Истеричка чертова. Это был последний раз, когда Лена видела брата живым. Она хорошо помнила тот августовский вечер, Красное солнце висело так низко у самой железки. Было тепло и... Стоп. Тепло не было. Это случилось не в августе, а в конце сентября, и не вечером, а утром. Моросил дождь, все небо затянули черно-серые тучи. Осознав неправильность происходящего, Лена остановилась. Потом резко обернулась, чтобы увидеть, как Женя выезжает на дорогу. «Стой!» – выкрикнула она дрожащим голосом. Глаза наполнились слезами. «Женя, остановись!» Внезапно асфальт перед его машиной вздыбился и задрожал. Под нестерпимый каменный грохот дорогу расколола трещина. Ее острые края напоминали разъявленные челюсти с кривыми зубами. Женя пытался затормозить, но инерция увлекла машину в провал, который продолжал расширяться. Лена бросилась за ним, упала на колени на самом краю, посмотрела вниз. Машина застыла в темноте, подсвеченной алыми искрами. В боковом зеркале Лена увидела лицо брата, спокойное, даже бесстрастное. Он посмотрел на нее и медленно покачал головой, а потом автомобиль продолжил падение, исчезнув во мраке за считанные мгновения. «Нет!» – вскрикнула Лена и открыла глаза. Она лежала на кровати в номере мотеля, постельное белье пропиталось ее потом. Сквозь неплотно задернутые шторы струился бледный свет. Девушка посмотрела на смарт-часы. Десять-пятнадцать. Вот это поспала, хотя ничего удивительного, часов до четырех ворочалась, не в силах заснуть. Лена кое-как заправила кровать, оделась и вышла из номера. Завернула в туалет, чтобы хоть немного привести себя в порядок. В хоре на столике, за которым они с Каином вчера сидели, дымилось два стаканчика кофе. Рядом лежало полдюжины протеиновых батончиков из автомата. Сам Каин был на улице. Она увидела его через окно. Он медленно ходил взад-вперед, с кем-то разговаривая по телефону. Первым порывом было подкрасться и подслушать, но девушка одернула себя. Когда Каин вернулся, они молча взяли кофе с батончиками и направились к машине. «Дай телефон, забью маршрут». Он отпил немного кофе. «И тебе доброе утро!» Лена хмуро посмотрела на мужчину, протягивая ему разблокированный телефон. «С Жуковым?» – говорил. «Да, мы едем к таксисту», – Каин ввел адрес торгового центра в Рассудово. «Хочешь узнать, куда Женя просил его отвезти?» Женя взяла телефон и установила в держатель на приборной панели. «Нет, это не имеет значения». Каин открыл навигатор на своем телефоне Жуков нашел запись с камеры на выезде из города. Там видно, как таксист едет с пассажиром в сторону киевского шоссе. Лицо пассажира не разобрать, но это мужчина. Он прислонен к стеклу, и в руках у него сумка. Следом за ним ехало еще одно такси. Обе машины вернулись через 10 минут без пассажиров. «Ничего себе!» Лена закусила губу и уперлась взглядом в дорогу, забыв про кофе и недоеденный батончик. Выродки его ограбили?» «Похоже на то», — согласился Каин. «Но мы не будем строить версии, пока не поговорим с таксистом». «Он может соврать», — сказала Лена, сворачивая к Рассудова. «Мне не соврет». По тону Каина она поняла, что лучше не переспрашивать. Девушка покосилась на его смартфон, там были отмечены центр Москвы, Сколково, Рассудово и Наро-Фоминск. Потом Каин поставил еще один маркер «Троицк». Что он делал дальше, Лена уже не видела. Когда они подъехали к торговому центру, возле него стояло три такси. Водители курили, смеялись, терли за жизнь. Каин обошел их, сравнивая номера с теми, которые ему дал следователь. Таксисты прервали разговор и подозрительно посмотрели на мужчину в сером пальто. Не найдя нужный номер, Каин вернулся в машину. Такси приезжали и уезжали. Нужное появилось спустя два часа. Каин сказал Лене, чтобы она не выходила из машины. Девушка кивнула, неотрывно следя взглядом за бывшим мужем. Тревога барабанила в груди. Таксисты опять уставились на Каина, Каин уставился на них в ответ, потом закурил и медленно подошел, глядя в глаза тому, который только что приехал. «Андрей, мне нужно, чтобы ты отвез меня в одно место», голос Каина звучал спокойно, буднично. Туда, где четыре месяца назад ты кое-что сделал. С тобой тогда был твой дружок, Дима. Его тут нет, но это не важно. Ведь есть ты». Таксист, к которому обратился Кайн, посуровил лицом. Он был невысоким, плотным мужчиной с залысинами. В его глазах отчетливо проступали две эмоции – страх и недоверие. «Я тебя никуда не повезу, мужик», – тихо проговорил Андрей. «А ты вообще кто такой?» Второй таксист смачно сплюнул. «Откуда Андрюху знаешь? что надо от него?» Третий сделал шаг вперед. «Все в порядке», – Кайн улыбнулся. «Мы отъедем совсем недалеко. Минут через пятнадцать он вернется». «Так, Андрей?» «Не так», – мужчина насупился еще больше. В его глазах появились и другие эмоции, но ни одна не могла взять верх. Он сомневался». «Я не знаю, кто ты такой и о чем толкуешь!» Лена не считала себя знатоком физиогномики, но отчетливо видела, что Андрей врет. Он старался это скрыть, но получалось плохо. «Все ты знаешь!» — Каин продолжал улыбаться. «И полиция знает. Они не трогали тебя до сих пор, потому что дела без того хватает. Дел попроще и повкуснее. Но я могу это исправить!» «Намекнуть им, что четыре месяца назад...» «Слушай, мужик...» Таксист-верблюд снова сплюнул и надвинулся на Каина. Он был на две головы выше и втрое шире. «Иди то отсюда, пока можешь!» Третий был ниже, но тоже широкий и пузатый. «Если не отойдете, я вас покалечу», — Каин вздохнул. Он не изменил позы, но внутренне напружинился, увидев, как верблюд перенес вес тела на переднюю ногу, а Пузан сунул руку в карман, намереваясь что-то достать. Возможно, нож. «Ладно, это ваш выбор», – проговорил Каин едва слышно. Он шагнул навстречу верблюду и вогнал колено ему в пах. Почти одновременно его правая рука метнулась в сторону Пузана. Кулак Каина блеснул на солнце, Лена не сразу поняла, что это кастет. Удар вышел не особенно сильный, но быстрый и точный – Каин угодил Пузану в челюсть и тот рухнул на землю обмякшим кулем. Верблюд уже начал разгибаться, когда снова получил колено в то же место. Затем Каин ударил его ногой в колено, что-то хрустнуло и мужик закричал, повалившись на асфальт. После удара кастетом в лицо его крик сменился влажным бульканьем. Андрей не вмешивался, в его глазах теперь читался даже не страх, а откровенный ужас. Каин подошел к нему, положил руку на плечо. Мужчина вздрогнул, как от удара током. «Покажи мне место!» Каин проникновенно посмотрел на него. «Я не трону тебя. Менты тоже не тронут. Мне просто нужно знать, где вы его оставили». Таксист некоторое время молчал, часто-часто моргая. Лена неожиданно вспомнила, что все это происходит на площади перед торговым центром. Она осмотрелась и с удивлением обнаружила, что рядом никого нет. Мокрый снег таки превратился в дождь и всех распугал. Или дело не в дожде? Наконец Андрей кивнул и полез в свою машину, бросив взгляд на товарищей. Пузан так и валялся в отключке, верблюд свернулся калачиком и тихо постановал. «Я поеду за тобой», — сказал Каин. «А об этих не беспокойся», — он кивнул на таксистов. «Целы будут». Лена молча завела машину и поехала за Андреем. Она впервые видела, как Каин дерется. Нет, не так. Она впервые видела, как Каин побеждает в драке. Когда-то давно он уже дрался на ее глазах. Она жила в общаге, и кто-то там ее оскорбил. Каин вступился за девушку и позвал обидчика на разговор. Разговор получился короткий. По итогу Каин немного отдохнул в снегу. Богдан, так звали обидчик, а сбегал в магазин, принес водички, попрощался и ушел. Глядя теперь на бывшего мужа, Лена отчетливо поняла, что если тогда она действительно много знала о нем, то сейчас рядом с ней сидит совершенно чужой человек. Он дрался жестко с ледяным взглядом, в котором не читалось вообще ничего. Это завораживало, но Лена сомневалась, что хочет находиться рядом с ним. Логан Андрея притормозил у леса за городом, Алена остановилась рядом. Каин вышел из машины, девушка последовала за ним. «Где-то здесь!» Голос таксиста едва перекрывал поднявшийся ветер. Дождь перестал, опять сменившись мокрым снегом. «Мне нужно точное место!» Каин вытащил руки из кармана в пальто. Вправо он до сих пор сжимал кастет, что не укрылось от таксиста. Андрей коротко кивнул и посмотрел в сторону леса. Затем спустился в кювет и сделал несколько шагов к деревьям. Постоял немного, шагнул вправо, осмотрелся. «Здесь!» – крикнул он. Лена внимательно наблюдала, как Каин остановился в указанном месте, прикрыл глаза и замер. Он стоял так несколько минут. Таксист нервничал и мерз. У Лены тоже начали отниматься уши, а она всегда плохо переносила холод». «Иди сюда!» – Кайн открыл глаза и поманил девушку. Он не повышал голос, но его было хорошо слышно, несмотря на порывы ветра и шум с дороги. «Встань здесь!» – мужчина отошел, уступая место. «А ты езжай домой и все забудь!» Вторая фраза предназначалась Андрею, о котором сам Кайн, похоже, уже забыл. «Я?» – таксист замялся. «Я не знаю, где телефон и ноутбук, мы их толкнули через знакомых, Барык, но...» «Это неважно», — оборвал его Каин, всматриваясь в стену леса. «Я ж, понимаете...» — Андрей сглотнул. «Я ненавижу пьяных, ненавижу всей душой. Два алкаша изнасиловали и убили мою младшую сестру пять лет назад. С тех пор я...» — он снова сглотнул и опустил глаза. «Я потому и отказался вести этого парня. Он на ногах едва стоял, вел себя. А потом Димка говорит, давай, мол, проучим, ограбим. Будут знать, как нажираться». «Я не соглашался сначала, а потом подумал, что и правда наука ему будет. Он ведь... с ним все в порядке». Ледно застыла с открытым ртом, не зная, что сказать. «Его в ту ночь сбили насмерть». Кайн продолжал смотреть в сторону леса, а потом резко обернулся к Андрею. «Если бы ты подвез его, он бы остался жив». «Теперь убирайся». Андрей затрясся, на глазах выступили слезы. «Прочь, мразь!» Кайн рявкнул так, что Лена подпрыгнула. Таксист бегом бросился к своему Рено, завел машину, развернулся и поехал обратно в Рассудово. «И мы вот так просто отпустим его?» Лена перевела взгляд на Кайна. Прошло несколько секунд, и она смягчилась, уловив суть. «Подожди, ты сказал ему забудь? Это что-то вроде триггера, да? Чтобы точно не забыл?» «Да», – кивнул мужчина, снова поворачиваясь к лесу. «Хотя он и так не забудет. Совесть не даст ему покоя. Его жизнь станет адом», – кивнула Лена, – «как у Жукова. Их жизнь и раньше была адом, просто они об этом не знали». Каин тряхнул головой, будто прогоняя наваждение. «А теперь сосредоточься. Ты стоишь там же, где Женю избили. Отключился он или нет, это не имеет значения. Если отключился, то скоро пришел в себя». «Что произошло потом?» «Да откуда ж я знаю?» Лена нервно усмехнулась. «Ты знаешь», — твердо сказал Каин. Он встал позади Лены, взял ее за плечи и мягко развернул к лесу. «Что он сделал потом?» «Не знаю», — девушка начала злиться. «Что он сделал потом?» Каин говорил ей прямо в ухо. «О чем думал? Что чувствовал?» «Я...» Не знаю, процедила она сквозь зубы, что он сделал потом. Не знаю, что он сделал потом. Не знаю, чего он хотел. Твою мать, да не знаю я. Если ты еще раз задашь, о чем он думал, ты знаешь. Не знаю, знаешь? Каин заревел, оглушив ее. Девушка вывернулась из его рук. Не знаю, я не знаю. Закричала она, что есть сил. На пике эмоций все мысли вылетели из головы. На нее накатило странное состояние. Взгляд затуманился, ноги стали ватными, в голове загудело. Если бы Кай не подхватил девушку, она бы не удержалась на ногах. Алена поняла, что чувствует сильное опьянение. Ее потянуло в лес. «По... почему лес?» Едва выговорила она заплетающимся языком. «Иди!» шепнул Каин, и она пошла. Он продолжал поддерживать ее за плечи. Лена поминутно спотыкалась, ее шатало из стороны в сторону, но она точно знала, каким должен быть следующий шаг. Иногда девушка касалась рукой веток, и они обжигали ее, несмотря на холод. «К дороге», — подумала она, «мне нужно выйти на дорогу, поймать машину, домой, ехать домой к Маше». Лена всхлипнула. Какая-то часть ее оставалась кристально чистой. Эта часть наблюдала за происходящим со стороны. «Он хотел домой к жене», – проговорила она чуть слышно. Через полкилометра они вышли к трассе М3. Каин сразу узнал это место, потому что видел его на фото в документах. 61 первый километр. Женя погиб прямо здесь, в десяти метрах перед ними». Лена затрясла головой, приходя в себя – Взгляд прояснился, туман отступил. «Господи!» – проговорила она. «Что это было?» «Ты была им», – пояснил Каин, осматриваясь. «Но... как это возможно?» Лена смахнула слезы. «Я чувствовала то, что чувствовал он. Я чувствовала то, что чувствовал он. смятение, пустоту, желание вернуться туда, где его ждут. Он хотел поймать машину, чтобы доехать до дома». Каин кивнул. «Стой здесь», — сказал он, направляясь к трассе. «Ага». Лена вдруг поняла, что ужасно замерзла. Она обхватила себя руками и начала переступать с ноги на ногу. «Когда так успела похолодать?» — подумала девушка, и внезапно под ногой раздался хруст. Стопа подвернулась, и Лена вскрикнула, падая на землю. Каин оказался рядом, хотя мгновение назад стоял на трассе на полосе разгона. «Что случилось?» Его голос звучал спокойно, уверенно и негромко. Но искорка озабоченности в нем все-таки проскочила. «Как то упала?» «На что-то наступило», — ответила Лена. «Ой!» Когда она перенесла вес на правую ногу, голень прострелила болью. «Кажется, потянула». Она снова оперлась на Кайна. Продолжая поддерживать ее, мужчина наклонился и поднял с земли какой-то предмет, размером с ладонь. «Осколок фары», — пояснил он. «Это знак?» – робко спросила Лена. «Мы за ним сюда пришли?» «Да, и нашли его быстрее, чем я думал». Кайн сунул осколок в карман, подхватил Лену за руки и зашагал в сторону леса. «Эй, что ты делаешь?» Она не протестовала, просто удивилась. «Ты не можешь идти сама!» Кайн двигался быстро, будто не замечая ее веса. «А она вообще-то не пушинка!» Вскоре они вышли к дороге на Рассудово. Каин усадил Лену на водительское сиденье и велел попробовать педаль. Болезненных ощущений не последовало. Теперь в Наро-Фоминск. Он взял ее телефон, чтобы поменять пункт назначения в навигаторе. А Лена невзначай подумала, что бы они делали, если бы она не могла вести машину. Каин же не водит. Хотя он сильно изменился за эти два года, мог и научиться. «А я изменилась?» – мысленно спросила себя девушка – То есть, конечно, изменилось, но к лучшему ли? В этом мире вообще что-то меняется к лучшему? У нее не нашлось ответа, кроме того, который она не хотела признавать. После транса Лена чувствовала себя опустошенной. Она негромко включила музыку, заиграла ICDC. Девушка перевела взгляд на Каина, который изучала сколок фары, достав из рюкзака лупу. «Да, возможно, это знак», — ответил он, не дожидаясь вопроса. «Ты так легко их подмечаешь?» — удивилась Лена. «Эти знаки, но разве можно видеть их все?» «Все никто не видит», — Кай не отрывался от осколка. «Хотя их не так много, как кажется. Я вижу примерно половину от общего числа. Обычно этого достаточно». «Достаточно, чтобы...» — она немного подумала. «Направить луч по оптимальной траектории». Мужчина ничего не ответил, но почти улыбнулся. Девушка тоже улыбнулась и подумала, что он уже разговаривает с ней чаще и дольше. Может, это его молчаливость лишь маска? Но для чего она? «А я могу так же, как ты?» – спросила Лена. «Видеть половину знаков. Можешь научиться видеть один из десяти?» Каин спрятал лупы и осколок фары в карман. «В лучшем случае два. Моего уровня тебе не достичь. Для этого нужны...» «Некоторые задатки». Она фыркнула и немного даже обиделась. Впереди появился знак «Ремонт дороги». Правую полосу перекрыли, там работала техника. Пришлось немного постоять, пока машины шли навстречу. Потом регулировщик подал сигнал, что можно двигаться. «Уже второй», — ответила Лена, косясь на Каина. «Вот тебе и два из десяти. Ха!» «Не будь первого знака, ты бы не обратила бы внимания на этот», — подсказал он. «Иногда знаки складываются в цепь, где важно каждое звено. Если звена три, а ты увидела два, это ничего не даст. Но некоторые знаки имеют значение сами по себе». Лена подумала, прежде чем спрашивать дальше. «А как определить этот знак сам по себе, если он в цепи?» – уточнила она. «Почувствовать, – серьезно ответил Каин, – еще помогает опыт, а третий знак ты пропустила». «Что?» — Лена осмотрела обочину, потом другую, затем переключила внимание на зеркало заднего вида. «Когда?» «Столб!» — Кайн мотнул головой вправо. «Уже не увидишь, это было минута две назад». «Просто столб?» — не поняла Лена. «Не просто столб», — ответил он, закуривая. «Столб посреди поля. Возможно, там грунтовая дорога». «Столб, скорее всего, фонарный, но его почему-то не убрали», «Хотя убрали остальные». «Ну, — протянула девушка, — такое вполне возможно. Но маловероятно. Каин немного опустил стекло, чтобы вытягивало дым. Вот почему это знак. Получается, знаки — это всегда какие-то необычные вещи?» Лена тоже закурила. «Знак — это то, что обращает на себя твое внимание». Каин зажег экран телефона, чтобы посмотреть время. «Иногда не только твое». «Один и тот же знак могут увидеть люди, у которых одна цель. Вообще или на данный момент?» «Как светофоры вчера?» – поняла девушка. «Ой, так эти-то знаки, что значит? Столб этот?» «Что нам нужно остановиться и подождать?» – невозмутимо ответил Каин. «Или выбрать другую дорогу?» «И нам стоит так поступить?» – Лена выжидательно посмотрела на бывшего мужа. «Нет», – он покачал головой. «Едем дальше». «Но почему? Это ведь может быть опасно?» Девушка честно пыталась во всем разобраться, но каждый раз, когда ей казалось, что она улавливает суть, появлялась новая переменная, которая опять сбивала с толку. Опасность несли знаки, предвещавшие ДТП. Три красных светофора говорили лишь о том, что мы не достигнем цели. Кайн снова включил телефон, в этот раз чтобы открыть карту. Но песня, ремонт дороги и столб «Нужны для другого». Он посмотрел на Лену и опять почти улыбнулся. «Для того, чтобы ты могла получить еще один урок». Он отвернулся, прежде чем она посмотрела на него в ответ. Ничего не говоря, Лена просто кивнула. «Да, ей хотелось научиться читать знаки, и если Каин считает, что сейчас можно пойти против судьбы, она не будет с ним спорить». Через несколько минут они встали в пробки, Прошло почти полчаса, но пробка не двигалась. Каин вылез из автомобиля и пошел вперед по дороге. Вскоре он вернулся, сообщив, что впереди переезд, и там остановился поезд. Никто не в курсе, в чем причина и как долго это продлится. Набились аж в три ряда, как селедки в банке. Лена поджала губы и осмотрелась. Обочина узкая, кювет глубокий. «Блин, развернуться не выйдет» она вышла из машины посмотрела в ту сторону откуда они приехали за ними уже стояли другие авто а новые все прибывали твою ж хоть бы дпсников поставили чтобы предупреждали недовольно высказалась девушка вернувшись в машину где то километр назад был съезд там навигатор показывал альтернативный путь но теперь нас зажали и продолжают зажимать еще сильнее каин молчал Пробка не отпускала их почти два часа. «Это просто с ума сойти», – проговорила Лена, когда они миновали таки переезд. «И в чем дело было?» «В знаках». Каин взял ее смартфон и скорректировал точку прибытия в Нарафаминске. «Опять нумерология?» – хмыкнула девушка. «Нет, проще и сложнее одновременно», – ответил мужчина. Песня насторожила и обозначила абстрактное препятствие – «Ремонт уточнил, что препятствие будет связано именно с дорогой, не с каким-то внешним фактором. То есть у нас не сломается машина, и мы не попадем в аварию. Наконец, столб посреди поля. Скандинавская руна ИСа выглядит так, вертикальная черта. У меня сразу возникла ассоциация. Основное значение ИСы – либо остановка, как отсутствие движения, либо необходимость эту остановку сделать». Лена глубоко вздохнула и медленно выдохнула. «К двум первым претензий нет», — наконец сказала она. «Но насчет руны...» «Не все знаки очевидны», — пояснил Каин. «Для некоторых нужны знания, обычно исторического или культурологического характера». «Но нельзя знать все», — парировала Лена. «Поэтому никто не может читать все знаки», — пожал плечами ее собеседник. Кроме того, Иса указывала сразу на две ситуации. Он постучал пальцем по монитору автомагнитолы, который показывал текущее время. Почти пять. Юдин вернется с работы не раньше десяти, нам все равно придется ждать. Хм, а откуда ты знаешь, когда он вернется? Лена притормозила, въезжая на развязку. Ты многое накопала в своем расследовании. Он как-то странно выделил это слово но почему-то даже не попыталась узнать больше о водителе, который сбил твоего брата. «И правда, — подумала Лена, — Юдина я упустила из виду, наверное, потому что пыталась понять, как Женя там оказался. Думала, если узнаю причину, то все встанет на свои места». В каком-то смысле ты не ошиблась. С этими словами Каин опять взял ее смартфон и вбил что-то в поиске навигатора. Скорее всего, вина Юдина не больше, чем у таксиста и следователя. Девушка не вполне поняла, что он имеет в виду. «Заедем в кафе». Каин вернул ей смартфон, добавив точку на маршруте. «Два протеиновых батончика за весь день, такой себе рацион. Как в старые времена, да?» Слова сорвались с языка помимо ее воли. Лена внезапно вспомнила, как они колесили по стране из конца в конец, он, она и дорога. Каин промолчал, уставившись в окно. По его лицу ничего нельзя было прочесть. Девушка не сразу поняла, что заставило ее сказать это. «Он стал говорить со мной, — подумала она, — поясняет свои решения и действия, а не как вначале, просто констатирует факты. Лена не знала, хорошо это или плохо, но она знала, что и правда хочет есть». Кай никогда не ошибался в том, что ей действительно нужно. Быть может, это и было их главной проблемой».